Глава 13. Ветёк. Несмотря на приказ Риера, я покидать ванную не торопилась. Вытираться пришлось осторожно и медленно, невольно шипя, когда задевало самые болезненные места. Под конец уже стало казаться, что я вся оболью с ног до кожи головы. Бактерицидный спрей, слава богу, не вошёл в число изъятых Риером вещей, так что я щедро Обработала все садины, сжимая зубы и отчаянно теряя всё про себя от женения. Постояла, давая средству впитаться и высохнуть, и только после этого аккуратно стала одеваться. От лифчика всё же пришлось отказаться, так как рёбра были категорически против. Зато вот простые хлопковые трусики и футболка почувствовались как чёртово благословение. Наконец-то я не голая, причём в собственной одежде, остро пахнущей моим любимым ванильно-кокосовым кондиционером. Этого оказалось достаточно, чтобы ощутить себя капельку счастливее, пусть и ненадолго. Едва я открыла дверь из ванной, тут же замерла, учуя в посторонний запах. Кроме этого, со стороны прихожей доносилось какое-то бормотание, отдельно напоминающее корявую попытку что-то напевать и тихие, Скрежещущие звуки металла об металл. Кто-то решил вскрыть мою и без того безнадёжно сломанную дверь, ерунда какая. Её уже только пальцем ткни и заходи кто хочешь. Я снова принюхалась, уже не пытаясь анализировать, почему делаю нечто столь не свойственное мне совсем недавно. Кто бы ни ковырял мой замок, пахон, но не как человек по всей видимости, а ещё он был мужчиной. И даже не желаю думать, с чего я вдруг это знаю. Подкравшись к углу коридора, выглянула в прихожую. Совершенно незнакомый парень с огненно-рыжей, растрёпанной богатой шевелюрой сидел на корточках перед приоткрытой входной дверью и сосредоточенно тыкал отвёрткой в мой сколеченный замок. Одет он был вполне себе обычно. Явно не новая чёрная футболка с потёртыми физиономиями каких-то рокеров, бывших, очевидно, когда-то также чёрными джинсы и ботинки, тоже чёрные. Песня, которую он бубнил себе под нос, видимо, достигла в его сознании какого-то кульминационного момента, и парень дёрнул головой, как в конвульсивном припадке. Замахал отвёрткой в воздухе, будто барабанил, и придушенно взвыл что-то, похоже, особенно прочувствованное. Если бы я не считала, в свете последних событий, что присутствие в моей квартире незнакомца смертельно опасно, и понятие не имело о его не совсем человеческой сущности, то, возможно, сочла бы ужимки этого рыжего забавными. Сейчас же я совершенно непроизвольно задалась вопросом, как мне от него избавиться, и где, собственно, долбаный Риер, чьего присутствия в квартире я как раз не чуяла. Но особо времени на раздумья у меня не было. потому что парень вздрогнул и стремительно повернулся в мою сторону, причём как-то сразу всем телом. Вот только что расслаблено дёргался и подвывал, а спустя секунду всё так же сидя на корточках, пялился прямо на меня, выгляде уже как замершее перед прыжком хищное животное, решив что и дальше выглядывать из-за угла. Теперь как-то глупо, я шагнула в коридор, рассматривая рыжего совсем открыто. Странное у него было лицо, узкое, с очень, почти чрезмерно высокими скулами, тонкими, напряжёнными сейчас губами и, я бы даже сказала, изящным подбородком, что однако нисколько не делало его женственным, наоборот, создавало и подчёркивало впечатление сдерживаемой, стремительной агрессии. Глаза его практически не было видно, так как из-за резкого разворота его растрёпанные рыжие лохмы упали на лоб и скрыли их. Но пугающая острота взгляда, стремительно исследовавшего меня, была более чем отчётливой. Меня будто физически ощупывали от макушки до ступней в пушистых ярких носках. На них и задержавшись, И тут же парень расслабился, переставая походить на готовое к броску животное, смахнул непослушные пряди и вдруг улыбнулся. Нормально так по-людски улыбнулся, а не высокомерно оскалился или ухмыльнулся. И я на мгновение зависла, потому что подумала внезапно, что видела обычную человеческую улыбку словно в другой жизни. В этой нежеланно новой были одни мерзкие усмешки, издевки и смех, от которого мурашки по коже. "Ты кто такой?" спросила в лоб. Интересоваться, что он делал, вряд ли нужно, тут и так понятно. "Какая же ты маленькая". Вместо ответа восхищённо произнёс рыжий. То есть действительно с восхищением, а не с насмешкой или унижением, как все остальные, людьми не пахнущие. "Я мог бы, наверное, тебя в карман положить и унести". Последнее он сказал, поднимаясь на ноги, естественно, оказываясь намного выше меня. Я тебе унесу, рыкнул Рир откуда-то с лестничной клетки и появился в дверях за спиной Рыжева, предоставляя мне возможность оценить, что он и выше, и шире незнакомца. Мой пупс, мои карманы. Я проигнорировала раздражающее прозвище и совсем не любезно откнула в Рыжева. Это кто? Я ветёк, шагнул вперёд Рыжий, протягивая руку. Ну, то есть, попытался шагнуть, потому что Рир без церемонно схватил его за ворот футболки и рванул назад, практически вышвыривая из квартиры. Он никто и уже сваливает. Грубо тряхнул парня мой рабовладелец. Давай, барахло своё собирай и топай, ветрис. Что? И чаю не нальёте? Похоже, рыжий ни сколечко не обиделся на этого хама и продолжил пялиться на меня и улыбаться. Нету у неё чая, только какая-то травяная бурда, отрезал Риер и вызверился уже на меня. На кухню иди, чего тут встала на сквозняке? А я не гордый, я и бурду выпью, не унимался Витёк. Я даже за тортиком могу в магазин метнуться из-за венцом, чтобы за знакомство накатить. Витряс, рявкнул Риер тоном, ты меня достал. И тот наконец с киса перестал улыбаться. Приувеличенно горестно вздохнув, он собрал лежащие на полу инструменты в кожаный рюкзак и всё же попятился за дверь. "Зато я знаю, теперь где ты живёшь", подмигнул он мне, чем, видимо, исчерпал лимит терпения Ириера. "А теперь взял и резко забыл об этом", приказал тот. Он пихнул рыжего в грудь и явно собирался захлопнуть дверь. "Меня зовут Аврора, и спасибо за ремонт". Успела только торопливо выкрикнуть я. Скорее не из желания поблагодарить, а потому, что это бесило захватчика моих личных квадратных метров. Не всё же ему меня доставать. Я разрешал тебе чесать языком, с кем попало. Развернулся он и стал угрожающе надвигаться, как только мы остались одни. Бежать мне было некуда, хотя и захотелось. Этого внезапно очень сильно, поэтому я осталась на месте. Упрямо глядя в недоброе лицо Риера, "А нечего приводить тогда в мой дом, кого попало", парировала я. "И что-то не припоминаю я запрета с кем-либо разговаривать". Риер, прищурившись, смотрел мне в глаза с полминуты, от чего предательски холодные мурашки стали выплясывать у меня на загривке, а потом прошёлся взглядом вниз по телу, задержавшись, как и ветёк, на моих пушистых носках. в зелёную и ядовито-розовую полоску и поднял бровь. Да лисимы эти носки? Если я не сказал, что можно, значит, по умолчанию нельзя, буркнул он и прошёл мимо в сторону кухни. Шевелись, я есть хочу, да и поговорить нам пора. Только теперь я заметила, у него в руках пакет с логотипом мясной лавки, что за углом моего дома. Жратвы нормальной я у тебя не нашёл. Ещё бы не странно. Что ты больше похожа на воробья, чем на женщину обычного размера, сообщил он, плюхая пакет на стол. Такое чувство, что в этом доме вдоволь жрал только этот жирный лохматый мешок с кошачьим дерьмом. Сначала я попус, теперь воробей, что следующее, морская свинка? Сколько не ешь, с генетикой не поспоришь, огрызнулась я. Я нормального размера, это просто кое-кто другой тут. Мутант-переросток. А мясо я не ем совсем. Теперь ешь, пупс. Кстати, этот твой потерянный вонючка, из-за которого ты тут вся соплями и слезами залилась. Вполне себе неплохо прибомжился в девятнадцатой квартире, двумя этажами ниже у какой-то бабульки. Стоять. Едва услышав про барса, я рванула к двери, но Риер, мгновенно переместившись, перекрыл мне дорогу. Там он пока и останется, вткнул он мне в центр груди пальцем. Пока здесь я, его не будет. Да и вообще, я бы на твоём месте его там на совсем и оставил. Вряд ли вы теперь уживётесь. И как долго ты собираешься торчать в моей квартире и всем распоряжаться? насупилась я, пропуская пока мимо сознания и то, что действительно может стало для собственного кота совершенно чуждым созданием и то, что, наверное, забирать его и правда не стоит, если мне осталось. Всё будет зависеть от интенсивности твоего желания помочь выследить обортившего тебя. Пояснил он то, что мне и так было уже известно. Сковородку ставь. С чего бы мне хотеть этого, если ты сказал, что после его поимки мне конец. Я вынула из шкафчика требуемый предмет и сунула Риеру. Ему надо, пусть и ставит. Себе я достала из холодильника морковку и сунула её под струю горячей воды, отмывая. Риер проследил за мной с «ну, ну, давай» выражением лица, но сковородку на огонь поставил сам. «Я никогда не говорил, что тебе конец», — бросил он через плечо. «Я сказал, что после этого больше возиться с тобой не намерен». Поймаем придурка и флаг тебе в руки, барабан на шею пупс. Делай, что хочешь, и живи как знаешь, если само собой в процессе тебя не прикончит. "Да ты, как я погляжу, гуманист и оптимист", хмыкнула, откусывая морковь. "Ещё какой? Нисколечки не обиделся и не смутился Риер и кинул на раскалённую поверхность два здоровенных тёмно-красных куска мяса, от вида которых морковь застряла у меня в горле. но во рту вдруг резко стало больше слюны. «Если тебя всё же не сожрут, и ты станешь себя вести как послушная девочка, а не как язва стервозная, и сильно-сильно меня попросишь о помощи, то я так и быть поднатаскаю тебя в том, по каким правилам теперь следует жить, если планируешь делать это хоть сколько-то продолжительное время».